Глава шестая «Моей женой?» — с изумлением воскликнул лорд Корбери. «Я хотела сказать, что я притворюсь, будто я твоя жена», — объяснила Фенелла, слегка покраснев при мысли о том, что он мог неправильно ее понять. Он не отвечал, и спустя некоторое время она продолжила, — «Разве ты не видишь? Это единственный способ быстро избавиться от твоей приятельницы. Если она будет думать, что ты женат, она не захочет остаться. А для того, чтобы наверняка отделаться от нее, я придумала еще кое-что». «Что именно?» — поинтересовался лорд Корбери. «Можно сказать, что кто-нибудь из домашних, к примеру, кто-то из слуг, болен скарлатиной. Это очень заразная болезнь, я уверена, что мадам Дарблей не захочет подвергать себя риску. Какое-то время лорд Корбери молча смотрел на ф е н е л л у потом откинул назад голову и расхохотался. Фенэлла, ты неподражаема, воскликнул он. Мне кажется, если я попаду в ад, ты умудришься вытащить меня и оттуда. — Я сделаю все, что будет в моих силах, — ответила Феннелла, поскольку у тебя несомненный дар попадать в немыслимые переделки. Лорд Корбери все еще, смеясь, пожал плечами. — Какой интерес жить, никогда ничем не рискуя? — спросил он. — Правда, должен признаться, никак не ожидал, что мои грехи настигнут меня так скоро. «Один из грехов!» — поправила его Фенелла. «Ты не боишься, что она поднимет шум?» «А что она сможет поделать, если ты убедительно сыграешь свою роль?» — спросил лорд Корбери. «В конце концов, когда мы расстались, она все еще была замужем. Не могла же она рассчитывать, что я всю жизнь буду дожидаться ее?» конечно нет спокойно сказала феелла н а теперь давай все хорошенько обдумаем если мы не проявим нужной ловкости она отпустит карету и тогда ей придется остаться здесь этого нельзя допустить быстро сказал лорд корбери феелла н прижала руки к вискам пожалуй мы сделаем вот как сказала она когда я услышу шум подъезжающего экипажа. Я выйду в холл, чтобы встретить ее. Ты будешь где-нибудь поблизости, но она не должна тебя видеть. Как только она войдет в гостиную, ты подойдешь к кучеру и скажешь ему, чтобы он не уезжал, так как, по всей вероятности, ему придется отвезти его пассажирку обратно в Дувр или в Лондон. Это уж как она сама решит. «Мы же не знаем...» — В какое время она приедет? — запротестовал лорд к о р п е р и Что ж мне, околачиваться вокруг дома весь день? — Боюсь, что так. — о непреклонно н ответила ф е н е л а А как только ты переговоришь с кучером, ты придешь в гостиную и сам поприветствуешь ее. — А зачем мне вообще с ней встречаться? — По-моему, это совершенно ни к чему. — Послушай, переквинь. «Неужели ты такой трус, что готов оставить меня один на один со своей Шарами, которая к тому же будет весьма раздосадована тем, что ты ускользнул от нее? Если ты не появишься вскоре после того, как она приедет, клянусь, я расскажу ей всю правду, а дальше выпутывайся, как знаешь». «Ты меня шантажируешь», — с упреком сказал лорд к о р п е р и «Возможно», — ответила Фенелла, — «но уверяю тебя, что я не шучу». «Ну, ладно», — сдался он, — «я сделаю все, что ты скажешь. Но только ради бога избавься от нее как можно скорее, не то Хетти застанет ее здесь». «Навряд ли Хетти приедет сегодня днем, если вечером она снова собирается сюда». — Но, конечно же, если хочешь, мы можем пригласить мадам Дарблей отобедать с нами. Как раз нам не хватает шестого человека за столом. При этих словах глаза Фенеллы сверкнули о з а р с т в о м Лорд Корбери схватил диванную подушку и запустил в нее. Она успела увернуться, но подушка с силой ударила со стену, старый шелковый чехол лопнул, и белые гусиные перья рассыпались по полу. «Ну, знаешь, Переквин, ты просто невозможен!» — воскликнула Фенелла. «Как тебе не стыдно устраивать здесь погром, когда у нас еще столько дел?» «Сама виновата!» — огрызнулся лорд Корбери. «Ты сама меня спровоцировала, а теперь в качестве наказания можешь убирать все эти перья!» Фенелла запихнула перья обратно в подушку, Затем выдвинула ящик старинного дубового шкафа и спрятала подушку туда. «Потом починю», — сказала она. «Я лучше пойду наверх и приведу себя в порядок. А то вдруг мадам Дарблей приедет раньше, чем мы успеем подготовиться». Она повернулась к диверии остановилась в нерешительности. и т е р и к в и н ты не будешь возражать, если я надену одно из платьев». «Твоей мамы?» — смущенно спросила она. Вначале на лице лорда Корбери отразилось удивление. Потом он посмотрел на платье, в которое была одета Фенелла, и словно впервые заметил, каким оно было старым и выцветшим. К тому же она явно из него выросла. Оно было слишком тесно ей в груди и узко в плечах. Она заметила его взгляд и покраснела. — Я ни за что не попросила бы тебя об этом, — сказала она, чувствуя себя крайне неловко. — Но мадам Дарблей сочтет тебя чрезвычайно скупым, увидев, что ты явно экономишь на туалетах для своей жены. — Я даже не подозревал, что мамины платья все еще здесь, — ответил лорд Корбери. — «Разумеется, бери все, что захочешь. Я уверен, что она была бы только рада, потому что ты делаешь это для того, чтобы выручить меня из беды». Он одарил ее своей самой обворожительной улыбкой, и, не сказав ни слова, она повернулась и вышла из гостиной. «Он даже не замечает, во что я одета», — сказала она себе, поднимаясь по старинной дубовой лестнице. Но если бы я одевалась так, как Эдди, возможно, он счел бы меня привлекательной. При этой мысли у н е г замерло сердце, но в то же время она отдавала себе отчет в том, что навряд ли когда-нибудь сможет иметь хотя бы одно такое же дорогое, изысканное платье, У Хетти, казалось, был неисчерпаемый запас. «Мужчины просто не осознают, как для женщин важна одежда», — подумала Фенелла. В то же время ей очень хотелось, чтобы ее отец проявлял больше понимания в этом вопросе и чтобы ей не было так больно при мысли о том, что п е р и к в и н по сути, не замечает в ней женщины. Она всегда была рядом, всегда готова была помочь, и он воспринимал это как должное. И ему, по всей видимости, нравилось бывать с ней, но до того момента, как она привлекла его внимание к своей внешности, он в сущности даже не удостаивал ее взглядом. Она не была уверена, что он смог бы вспомнить цвет ее глаз, если бы его спросили об этом. В свое время всю одежду леди Корбери перенесли в комнату на третьем этаже, которую обычно занимала ее горничная. Вдоль стен стояли большие шкафы, на полу лежал толстый слой пыли, и по всему было видно, что в эту комнату много лет никто не входил. Фенелла отдернула портьеры на окнах и открыла один из шкафов. В нем хранились амазонки, плащи и дорожные костюмы, но платьев там не было. Она распахнула другой, и перед ее взором предстал пестрый калейдоскоп разноцветной парчи, бархата и газа. Она догадалась, что это вечерние туалеты, С третьим шкафом ей повезло больше. Там была собрана дневная одежда леди Корбери, среди которой Фенелла обнаружила немало элегантных платьев, которые были не так уж безнадежно старомодны. За время войны мода изменилась очень мало, и хотя в туалетах х Эти появился намек на талию, и юбки стали пошире, чем те, которые носили шесть лет назад, когда умерла леди Корбери, Разница была не столь заметна. Правда, сейчас платья стали больше украшать всевозможными оборками, кружевными рюшами, бантами и тесьмой, но Фенелла сочла эти детали несущественными. Просмотрев весь шкаф, она выбрала платье из темно-зеленого крепа, которое, по ее мнению, должно было придать ей солидности. Оно было украшено атласными бантами и кружевом. Осторожно неся его на вытянутой руке, чтобы оно случайно не коснулось пыльного пола, Тенелла направилась в соседнюю комнату, служившую когда-то спальней для горничной. Здесь были собраны всевозможные коробочки, безделушки, щетки, гребешки и прочие м е л о ч ь которые принесли сюда из спальни леди Корбери. На туалетном столике Тенелла обнаружила футляр, в котором обычно хранились драгоценности ее светлости. Она была уверена, что футляр пуст, поскольку ей было хорошо известно, что все ювелирные украшения, которые остались после матери п е р и к в и н а были проданы во время болезни лорда Корбери. Но в одном маленьком отделении она обнаружила то, что искала. Золотое. Обручальное кольцо. Оно не было продано, так же, как и гагатовые бусы и небольшие серьги из того же камня, которые уцелели лишь по той причине, что за них вряд ли можно было что-нибудь выручить. Фенелла взяла в руки кольцо и на мгновение заколебалась, не решаясь надеть его. У нее было такое чувство, будто она поступает дурно, но она понимала, что любая женщина в положении мадам Дарблей заподозрит неладное, если заметит, что жена лорда Корбери не носит обручального кольца. Она надела кольцо на безымянный палец левой руки. «Простите меня», — прошептала она мысленно, обращаясь к матери Переквина. «Но я должна помочь вашему сыну». Он не хочет больше иметь дел с этой женщиной. И в любом случае, я уверена, что вы не захотели бы видеть ее своей невесткой. Я должна спасти его. Он совсем не умеет сам о себе позаботиться. Эта небольшая молитва принесла Фенелле успокоение, и гнетущее чувство вины рассеялось. Она не задавалась вопросом, будет ли недоволен Периквин, увидев, что она надела обручальное кольцо его матери. Она была совершенно уверена, что если она сама не обратит его в н и м а н и е на это, он никогда даже не заметит кольца у нее на пальце. Фенелла закрыла футляр и, держа в руке гагатовые бусы и серьги, направилась вниз на поиски более или менее чистой комнаты, где она смогла бы переодеться. Платье было ей немного великовато в талии и чуть длинно, но в целом сидело неплохо. И как Фенелла и надеялась, она выглядела в нем значительно старше. Она уложила волосы в высокую прическу, аккуратно заколола их и с улыбкой подумала, что... Это прибавило ей роста и солидности. Надев гагатовые бусы и серьги, она направилась вниз. Лорда Корбери нигде не было видно. В конце концов она нашла его в той комнате, где хранилось оружие. — Отсюда мне хорошо будет слышен звук подъезжающего экипажа, — сказал он быстро, словно опасаясь, что она рассердится, не найдя его в холле. Он чистил ствол одного из ружей и даже не поднял головы. — Я готова, — сказала Фенелла. Он взглянул на нее, и у него вырвалось изумленное восклицание. — Я бы тебя не узнал, — проговорил он, — ты выглядишь так респектабельно. В глазах у него прыгали чертики, и Фенелла сурово ответила — «Еще одно слово, Перриквин, я откажусь играть роль унылой степенной жены, каковую ты, без сомнения, выбрал бы себе сам!» Лорд Корбери не отвечал. Он молча разглядывал ее, а потом заметил. «Я даже не подозревал, что у тебя такая белая кожа. Тебе следует чаще носить з е л е н о е «Твои комплименты меня просто ошеломили», — ответила ф е н е л л а «Когда ты ухлестываешь за очередной красоткой, ты придумываешь их для нее заранее? Или обычно у тебя это получается экспромтом?» «Ах ты, маленькая колючка!» — вскоричал лорд Корбери. Он шагнул к ней, как бы намереваясь схватить за плечи и потрясти, что он частенько проделывал, когда она подначивала его, но в этот момент... Они услышали стук колес. «Она приехала!» — воскликнула Фенелла. а п е р и к в и н не забудь задержать карету, а мне остается лишь надеяться, что она поверит всему тому вздору, который я ей наговорю». Стук колес приближался, и Фенелла, подхватив юбки, вышла в коридор и поспешила в холл. Не успела она войти в холл, как карета подъехала к подъезду. Фенелла остановилась и, с трудом переводя дыхание, и почувствовала, что лорд Корбери, который вбежал в холл следом за ней, тоже остановился. «Не дай уехать карете! Что бы тебе н е пришлось для этого сделать!» прошептала она и с уверенностью, которой не чувствовала, направилась к входной двери. Дверь была открыта, и Фенелла увидела, как по залитым солнцем каменным ступеням поднимается очень элегантная дама. Мадам Дарблей оказалась чрезвычайно привлекательной женщиной. Черноволосая, со слегка раскосыми глазами, изящно и очерченными алыми губками. Она не была красавицей в общепринятом смысле, но, глядя на нее, Фенелла подумала, что никогда не видела более интересного лица. Она была одета в черное, но ее изысканный элегантный парижский туалет сильно отличался от унылого, скромного траура английских вдов. Сделав глубокий вдох, Танелла шагнула вперед и присела в реверансе. — Вы должно быть мадам Д'Арблей, — улыбнулась она. — Я счастлива приветствовать вас в прайори. «Рада вас видеть, мадам», — ответила мадам Дарблей. «Лорд Корбери получил мое письмо?» Она говорила с сильным акцентом, который придавал ее речи особое очарование. «Да, конечно, мадам», — сказала Фенелла. «Прошу вас». Она пересекла холл и открыла дверь, ведущую в гостиную. Пропустив мадам Дарблей вперед, Фенелла украдкой бросила взгляд в коридор и увидела стоявшего в полумраке лорда Корбери, готового сразу же броситься к почтовой карете. Фенелла вошла в гостиную и плотно прикрыла дверь. — Прошу вас, садитесь, мадам, — сказала она. — Боюсь, ваше путешествие было очень длинным и утомительным. Мы с мужем не были уверены, в какое время вас ждать. На лице мадам Дарблей отразилось удивление. Она медленно проговорила «Вы не сказали мне своего имени, мадам, хотя мое вам известно». Стараясь, чтобы ее голос прозвучал уверенно, ф е н л л а ответила «Я — леди Корбери, жена Периквина». «Его жена?» Эти слова прозвучали как «выстрел». Внезапно выражение на лице француженки резко изменилось. Она больше уже не казалась привлекательной и интересной. Глаза ее сузились, губы плотно сжались, превратившись почти в прямую линию. Ее лицо утратило всякий намек на аристократичность, выдавая ее низкое происхождение. «Женат?» «Это невозможно!» «Повторите, пожалуйста!» «Вы сказали, что он женат?» «Конечно, навряд ли эта новость могла достичь Франции», любезным тоном продолжала Фенелла, но мы довольно широко отпраздновали нашу свадьбу в Лондоне почти три месяца назад. «Монгер!» Вы говорите мне правду, милорд, женат на вас? Мы знаем друг друга много лет, — скромно ответила Фенелла. Француженка ничего не ответила. И Фенелла увидела, что она дрожит от ярости, с трудом сдерживая себя. Фенелла судорожно пыталась придумать, что бы ей сказать еще, но в это время в комнату вошел лорд Корбери. п р и в и д е него мадам Дарблей вскочила с места и, бросившись к нему, схватила его за руки. — Периквин, что я слышу? — Это просто невероятно! Как ты мог так поступить со мной после всего, что между нами было? Лорд Корбери поднес ее руку к губам. — Счастлив тебя видеть, а м е л и н сказал он. «Ты выглядишь еще очаровательнее, чем прежде!» «Я не понимаю!» Низким взволнованным голосом произнесла мадам Дарблей. «Ты обещал жениться на мне! Ты умолял меня разделить твою жизнь!» «Я знаю, дорогая», — ответил лорд Корбери. «Но ты не была свободна? Я не думал, что твой муж так скоро умрет!» Я говорила тебе, я предупреждала тебя, что, по мнению врачей, ему мало осталось жить, но он мог протянуть так довольно долго. Однако он мертв. Как жестоко, как бессердечно с твоей стороны забыть меня так скоро!» Ее голос прервался, и она склонила голову к руке лорда Корбери, которую прижимала к сердцу. Лорд Корбери бросил отчаянный взгляд в сторону Фенеллы. «Я думаю, Периквин, тебе лучше пойти и принести для мадам Дарблей чего-нибудь прохладительного», — мягко сказала Фенелла. «Может быть, стакан Мадеры? Мадам утомлена дорогой?» «Да-да, конечно!» — быстро пробормотал он, пытаясь вырваться из цепких рук мадам Дарблей. «Сядь, э м е л и н «Я...» — Принесу тебе чего-нибудь выпить. Я уверен, ты сразу почувствуешь себя лучше. Он вышел из комнаты с поспешностью мужчины, который пытается избежать сцены. Мадам Д'Армлей опустилась в кресло и, вынув из атласного юдикюля, отделанный черным кружевом носовой платочек, прижала его в глаза. — Я не могу в это поверить, — сказала она. «Я любила этого человека. Я была для него всем. Я была, как это сказать, его рабой. Я понимаю вас, мадам», — участливо заверила Фенелла, — «но мужчины все таковы. Если рядом нет женщины, они чувствуют себя очень одиноко. Возможно, вы его избаловали в свое время». и когда вы расстались, жизнь показалась ему совсем непереносимой. Фенелла искренне пыталась пощадить гордость мадам Дарблей, и, хотя лорд Корбери подозревал, что та в основном интересуется его титулом, Фенелла была уверена, что француженка искренне влюблена в него. Мадам Дарблей промокнула глаза платочком, и Фенелла подумала, что брак с такой... привлекательной и богатой женщины, был бы очень выгоден Переквину. Она могла понять, как он увлекся ею. Когда он был во Франции близость такой женщины и вынужденное безделье, неизбежно привели к тому, что они бросились друг другу в объятия. «Неужели все мужчины так быстро охладевают к предмету своей страсти?» — подумала Фенелла. Сначала они находят женщину неотразимой, а спустя немного времени мечтают лишь об одном — избавиться от нее. Это была удручающая мысль, и Фенелла, исполненная жалости к мадам Дарбле, мягко сказала, «Я уверена, мадам, что вы найдете свое счастье. Вы молоды». Вы свободны распоряжаться собой. У вас достаточно денег, чтобы уехать на край света. Пожелай вы этого. Проклятие!» Воскликнула мадам д а р б л е й «Я хотела жить здесь, в этом величественном замке, о котором Пиарик Вин столько рассказывал. Я представляла себя хозяйкой дома. Я уже видела себя стоящей рядом с красивым знатным мужем, принимающей гостей. Боюсь, здешняя жизнь показалась бы вам скучной, — сказала Фенелла. У нас не то что в Лондоне, где бесконечные приемы, балы и ассамблеи. Мы живем очень тихо. Иногда мы по несколько дней не видим даже соседей. — Но м и лорд был бы рядом со мной, — пробормотала мадам Дарблей. И на это ф н е л л е нечего было возразить.